Роберт Дьявол Ссылка на оперу была тем более основательной, что в этот вечер в Королевской музыкальной академии должно было состояться большое торжество. Левосер впервые после долгой болезни выступал в роли Бертрама, и произведение модного композитора, как всегда, привлекло самое блестящее парижское общество. У Альбера, как у большинства молодых, богатых людей, Было кресло в оркестре. Кроме того, для него всегда нашлось бы место в десятке лож близких знакомых, не считая того, на которое он имел неотъемлемое право в ложе светской золотой молодежи. Соседнее кресло принадлежало Шаторе Но. Бошан, как подобает журналисту, был королем всей залы и мог сидеть где хотел. Этот вечер Люсьен де Бре располагал министерской ложи и предложил ее графу де Морсер, который ввиду отказа Нерседес передал ее Данглару, уведомив его, что попозже он навестит баронессу с дочерью, если дамы соблаговолят принять ложу. Дамы, разумеется, не отказались, никто так не падок на дровые ложи, как миллионер. Что касается Данглара, то он заявил, что его политические принципы и положение депутата оппозиции не позволяют ему сидеть в министерской ложе. Поэтому баронесса послала Люсьену записку, прося заехать за ней. Не могла же она ехать во-первых, вдвоем с жени. В самом деле, если бы, да, мы сидели в ложе вдвоем, это, наверное, сочли бы предосудительным. Но если мадемуазель Данглар поедет в театр с матерью и ее возлюбленным, то против этого никто не возразит. Приходится мириться с общественными предрассудками. Занавес взвился, как всегда, при почти пустой зале. Это опять-таки обычаи нашего высшего света приезжать в театр после начала спектакля. Таким образом, во время первого действия те, кто приехал вовремя, не могут смотреть и слушать пьесу. Они лишь созерцают пребывающих зрителей и слышат только хлопанье дверей и разговоры. «Вот как!» — сказал Альбер, увидав, что отворяется дверь в одной из нижних боковых лож. «Вот как, графиня Г?» «Кто такая графиня Г?» — спросил шатор однако, барон, что за непростительный вопрос? Вы не знаете, кто такая графиня Г? Ах, да, сказал Шаторино. Это, вероятно, та самая очаровательная венценоска. Вот именно. В эту минуту графиня Г заметила Альбера и с улыбкой кивнула, отвечая на его поклон. Вы знакомы с ней? спросил Шаторино. Да, отвечал Альбер. Франц представил меня ей в Риме. Не окажете ли вы мне в Париже ту же услугу, которую вам в Риме оказал Франц? С удовольствием. «Тише!» — крикнули в публике. Молодые люди продолжали разговор, ничуть не считаясь желанием портеры слушать музыку. «Она была на скачках на Марсовом поле», — сказал Шатора, — «но сегодня?» «Да, в самом деле ведь сегодня были скачки. Вы играли?» «Пустяки на пятьдесят луидоров. И кто выиграл?» утилус я ставил на него. Но ведь было три заезда. Да, был приз жокея клуба «Золотой кубок». Произошел даже довольно странный случай. Какой? Тише же! Снова крикнули им. Какой? Повторил Альбер. Эту скачку выиграла совершенно неизвестная лошадь с неизвестным жокеем. Каким образом? Да вот так. Никто не обратил внимания на лошадь записанную под именем Вампа и на Жакея, записанного под именем Иова, как вдруг увидали чудного гнедого скакуна и крохотного Жакея пришлось носовать ему в карманы фунтов двадцать свинца, что не помешало ему опередить на три корпуса Ариэли и Барбаро, шедших вместе с ним. И так и не узнали, чья эта лошадь? Нет? Вы говорите, она была записана под именем Вампа? В таком случае, — сказал Альбер, я более вас знаю. Я знаю, кому она принадлежала. Да замолчите же, наконец! В третий раз крикнули из портера. На этот раз возмущение было настолько велико, что молодые люди наконец поняли, что возгласы относится к ним. Они обернулись, ища в толпе человека ответственного за такую дерзость. Но никто не повторил окрика, и они снова повернулись к сцене. В это время отворилась дверь в ложу министра, и госпожа Данглар, ее дочь и Люсьен де Бре заняли свои места. — А вот и ваши знакомые Виконт, — сказал Шато Рено, — что это вы смотрите направо, вас ищут. Альбер обернулся и действительно встретился глазами с баронессой Данглар, которая движением веера приветствовала его. Что касается мадемуазели Жени, то она едва соблаговолила опустить свои большие черные глаза к оркестра. «Право, дорогой мой», — сказал Шатор, но — «если не говорить о мезальянсе, а я не думаю, чтобы это обстоятельство вас очень беспокоило, я совершенно не понимаю, что вы можете иметь против мадемуазель Данглар. Она очень красива». «Очень красива, разумеется». — сказал Альбер, — но, признаюсь, в смысле красоты я предпочел бы что-нибудь более нежное, более мягкое словом, более женственное. Вот нынешние молодые люди, — возразил Шато Рено, который с высоты своих тридцати лет обращался с Альбером по-отечески, они никогда ничем не бывают довольны. — Помилуйте, дорогой мой, вам предлагают невесту, созданную по образу Дианы, охотницы, и вы еще жалуетесь. — Вот именно? — Я предпочел бы что-нибудь вроде Венеры Милосской или Капуанской. Эта Диана-охотница, вечно окруженная своими нимфами, немного пугает меня. Я боюсь, как бы меня не постигла участь Актона». В самом деле, взглянув на эту девушку, можно было, пожалуй, понять то чувство, в котором признавался Альбер. Мадемуазель Данглар была красива. Но, как сказал Альбер, в красоте ее было что-то суровое. Волосы были прекрасного черного цвета, вьющиеся от природы, но в их завитках чувствовалось как бы сопротивление, желавшее покорить их руки. Глаза ее, такие же черные, как волосы, под великолепными бровями, единственным недостатком которых было то, что они иногда хмурились, поражали выражением твердой воли несвойственным женскому взгляду. Нос ее был точно такой, каким воятель снабдил бы Юнону, только рот был несколько велик, но зато прекрасны были зубы, еще более оттенявшие яркость губ, резко выделявшихся на ее бледном лице, и, наконец, черное родимое пятнышко в углу рта, более крупное, чем обычно бывают эти прихоти природы, еще сильнее подчеркивал решительный характер этого лица, несколько пугавший Альберт. К тому же и фигура же не соответствовала лицу, которое мы попытались описать. Она, как сказал Шаторе, но напоминала Диану-охотницу, но только в красоте ее было еще больше твердости и силы. Если в полученном ею образовании можно было найти какой-либо недостаток, так это то, что, подобно некоторым чертам ее внешности, оно скорее подошло бы лицу другого пола. Она говорила на нескольких языках. Мило рисовала, писала стихи, сочиняла музыку. Этому искусству она придавала с особенной страстью и изучала его с одной из своих школьных подруг, бедной девушкой, обладавшей, как уверяли, всеми необходимыми данными для того, чтобы стать превосходной певицей. Некий знаменитый композитор относился к ней, по слухам, почти с отеческой заботливостью и занимался с ней в надежде, что когда-нибудь ее голос принесет ей богатство. Возможность, что Луиза Дармильи, так звали эту молодую певицу, выступит впоследствии на сцене, мешала мадемуазель Данглар показываться вместе с нею в обществе, хоть она и принимала ее у себя. Но и не пользуясь в доме банкира независимым положением подруги, Луиза все же была более чем простая преподавательница. Через несколько секунд после появления госпожи Данглар в ложе занавес упал... Можно было во время получасового антракта погулять в фойе или навестить в ложах знакомых, и кресла оркестра почти опустели. Альбер и Шатор но одними из первых покинули свои места. Одну минуту госпожа Данглар думала, что эта поспешность Альбера вызвана желанием приветствовать ее, и она наклонилась к дочери, чтобы предупредить ее об этом, но та только покачала головой и улыбнулась. В эту самую минуту, как бы подкрепляя недоверие жене, Альбер появился в боковой ложе первого яруса. Это была ложа графини Г. «А, а, вот и вы, господин путешественник, сказала графиня, протягивая ему руку с приветливостью старой знакомой. Очень мило с вашей стороны, что вы узнали меня, а главное, что предпочли навестить меня первую. Поверьте, графиня, отвечал Альбер, если бы я знал, что вы в Париже, если бы вы мне... Каким-то образом сообщили ваш адрес, я не стал бы ждать так долго. Но разрешите мне представить вам моего друга, барона Шаторена, эно одного из немногих сохранившихся во Франции аристократов. Он только что сообщил мне, что вы присутствовали на скачках на Марсовом поле. шатор поклонился. Вы были на скачках? С интересом спросила его графиня. Да, сударыня. Тогда не можете ли вы мне сказать? Живо продолжала она. Кому принадлежала лошадь? выигравшие приз жокей-клуба?» «Не знаю», — отвечал шатора, «но я только что задал этот самый вопрос Альберу». «Вам очень важно, графиня, знать это?» спросил Альбер. «Что?» «Ну, знать имя владельца лошади. Бесконечно. Представьте себе. Но, может быть, вы его знаете, Виконт?» «Графиня, вы хотели что-то рассказать. Представьте себе, — сказали вы. Да, представьте себе, этот чудесный гнидой скакун и этот очаровательный маленький жокей в розовом с первого же взгляда внушили мне такую симпатию, что я от всей души желала им удачи, как будто я поставила на них половину моего состояния. А когда я увидела, что они пришли первыми, опередив остальных на три корпуса, я так обрадовалась, что стала хлопать, как безумная. Вообразите мое изумление когда, вернувшись домой, я встретил у себя на лестнице маленького розового жукея. Я подумал, что победитель, вероятно, живет в одном доме со мной, но когда я открыла дверь моей гостиной, мне сразу бросился в глаза золотой кубок, выигранный сегодня неизвестной лошадью и неизвестным жакеем. В кубке лежала записка. «Графиня Г. Лорд Трутвен». Так и есть, сказал Альбер. То есть как? Это что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что это тот самый лорд Трутвен. Какой лорд Трутвен? Да наш вампир, которого мы видели в театре Аджантина. Неужели? – воскликнула графиня. Так он здесь? Конечно. И вы видитесь с ним. Он у вас бывает, вы посещаете его. Это мой близкий друг, и даже господин Дешатора, но, имеет честь быть с ним знакомым. А почему вы думаете, что это именно он взял приз? Его лошадь записана под именем Вампа. Ну так что ж из этого? А разве вы не помните, как звали знаменитого разбойника, который взял меня в плен? Да, правда. Из рук которого меня чудесным образом спас граф. Да-да, его звали Вампа. Теперь вы сами видите, что это он. Но почему он прислал этот кубок мне? Ну, во-первых, к графине, потому что я, можете поверить, много рассказывал ему о вас. А во-вторых, вероятно, потому что он был рад, очень рад встретить соотечественницу и счастлив тем интересом, который она к нему проявила. Я надеюсь, что вы ничего не рассказывали ему о тех глупостях, которые мы болтали на его счет. Откровенно говоря, я за это не поручусь. А то, что он преподнес вам этот кубок от имени лорда Рутвена, да ведь это ужасно. Он меня возненавидит. Разве его поступок свидетельствует о враждебности? Признаться, нет. Вот видите. Так значит, он в Париже? Да. И какое он произвел впечатление? Что ж, сказал Альбер, о нем поговорили неделю. Потом случилась коронация английской королевы и кража бриллиантов у мадемуазель Марс. И стали говорить об этом. — Дорогой мой, — сказал Шатора, но сразу видно, что граф — ваш друг. Вы к нему, соответственно, относитесь. Не верьте ему, графиня. В Париже только и говорят, что о графе Монте-Кристо. Он начал с того, что подарил госпоже Данглар пару лошадей, стоивших тридцать тысяч франков. Потом спас жизнь госпожа Девильфор, Затем, по-видимому, взял приз жокей-клуба, что бы ни говорил Морсер. Я, напротив, утверждаю, что и сейчас все заинтересованы графом. И еще целый месяц только о нем и будут говорить, если он будет продолжать оригинальничать. Впрочем, по-видимому, это его обычные занятия. «Может быть», — сказал Альбер, «кстати, кто это занял бывшую ложу русского посла?» «Которая это?» — спросила графиня. «В первом ярусе между колонн. По-моему, ее совершенно заново отделали». «В самом деле...» — заметил Шаторе, — но был ли там кто-нибудь во время первого действия? — Где? — В этой ложе. — Нет, — отвечала графиня, — я никого не заметила. — Так что, по-вашему, — продолжала она, возвращаясь к предыдущему разговору, — это ваш граф Монте-Кристо взял приз? — Я в этом уверен. — Это он послал мне кубок. — Несомненно. — Но я же с ним не знакома. — сказала графиня. — Я бы очень хотел вернуть ему кубок. — Не делайте этого. Он пришлет вам другой, выищенный из цельного сапфира или вырезанный из рубина. Он всегда так делает, приходится с этим мириться. В это время звонок возвестил начало второго действия. Альберт встал, чтобы вернуться на свое место. — Я вас еще увижу? — спросила графиня. В антракте, если вы разрешите, я зайду, осведомиться, не могу ли я вам быть чем-нибудь полезен в Париже. Господа, — сказала графиня, — по субботам вечером я дома для своих друзей. Улица Револи, 22, навестите меня. Молодые люди поклонились и вышли из ложи. Войдя в портер, они увидели, что вся публика стоит, глядя в одну точку залы. Они взглянули туда же, и глаза их остановились на бывшей ложе русского посла. В нее только что вошел одетый в черный господин лет 35-40, в сопровождении молодой девушки в восточном костюме. Она была поразительно красива, а костюм ее до того роскошен, что, как мы уже сказали, все взоры немедленно обратились на нее. «Да это Монте-Кристо со своей албанкой», — сказал Альбер. «Да, действительно, это были Краф и Гайды. Не прошло и нескольких минут, как Гайды привлекла к себе внимание не только портера, но и всей зрительной залы. «Да, мы высовывались из своих лож, чтобы увидеть, как струится под огнями люстры искрящийся водопад алмазов». Весь второй акт прошел под сдержанный гул, указывающий, что собравшаяся толпа поражена и взволнована. Никто не помышлял о том, чтобы восстановить тишину. Эта девушка, такая юная, такая красивая, такая ослепительная, была удивительнейшим из зрелищ. На этот раз... Поданный Альберу знак ясно показывал, что госпожа Данглар желает видеть его в своей ложе в следующем антракте. Альбер был слишком хорошо воспитан, чтобы заставлять себя ждать, если ему ясно показывали, что его ждут. Поэтому, едва действие кончилось, он поспешил подняться в литерную ложу. Он поклонился обеим дамам и пожал руку Дебре. Баронесса встретила его очаровательной улыбкой, а и жени со своей обычной холодностью. «Дорогой мой», — сказал ему Дебре, — «вы видите перед собой человека, дошедшего до полного отчаяния и призывающего вас на помощь. Баронесса засыпает меня расспросами о графе и требует, чтобы я знал, кто он, откуда он, куда направляется. Честное слово, я не Калиостро». И чтобы как-нибудь выпутаться, я сказал, спросите об этом Морсера, он знает Монте-Кристо как свои пять пальцев, и вот вас призвали. — Это невероятно, — сказала баронесса, — располагать полумиллионным секретным фондом, и быть до такой степени неосведомленным, поверьте баронесса. «Отвечал Люсьен, что если бы я располагал полумиллионом, я употребил бы его на что-нибудь другое, а не на собирание сведений о графии Монте-Кристо, который, на мой взгляд, обладает только тем достоинством, что богат как два набоба. Но я уступаю место моему другу Морсеру, обратитесь к нему, меня это больше не касается». «Едва ли на Боб прислал бы мне пару лошадей ценой в тридцать тысяч франков с четырьмя бриллиантами, в ушах по пять тысяч каждый!» «Бриллианты — его страсть!» — засмеялся Альбер. «Мне кажется, что у него, как у Потемкина, ими всегда набиты карманы, и он сыплет ими, как мальчик с пальчик камешками!» «Он нашел где-нибудь алмазные копии», — сказала госпожа Данглар. «Вы знаете, что в банке барона у него неограниченный кредит?» «Нет, я не знал». — отвечал Альберт, но меня это не удивляет. Он заявил господину Данглару, что собирается пробыть в Париже год и израсходовать шесть миллионов. Надо думать, что это персидский шах, путешествующий инкогнито. — А какая красавица эта женщина! — сказала ее жени, Вы заметили, господин Люсьен? — Право, вы единственная из всех женщин, кого я знаю, которая отдает должное другим женщинам. Люсьен вставил в глаз монокль. «Очаровательно», — заявил он. «А знает ли господин де Морс, сэр, кто эта женщина?» «Знаю лишь приблизительно, как и все, что касается таинственной личности, о которой мы говорим», — сказал Альбер, отвечая на этот настойчивый вопрос. «Это женщина-албанка. Это видно по ее костюму. Это что вы нам сообщаете уже известно всей публике». «Мне очень жаль». «Ты такой невежественный, чичероны!» — сказал Альберт. «Но должен сознаться, что на этом мои сведения кончаются. Знаю еще только, что она музыкантша. Однажды, завтракая у графа, я слышал звуки лютни, на которой кроме нее некому было играть». «Так он принимает у себя гостей, ваш граф?» — спросила госпожа Данглар. «И очень роскошно, смею вас уверить. Надо заставить Данглара дать ему обед или бал». Он в ответ пригласил нас. Как? Вы бы поехали к нему, сказал смеясь добра. Почему бы нет, вместе с мужем? Да ведь он холост, этот таинственный граф. Вы же видите, что нет, в свою очередь, рассмеялась баронесса, указывая на красавицу Албанку. Эта женщина-невольница. Помните, Марсер, он нам сам об этом сказал у вас за завтраком? — Согласитесь, дорогой Люсьен, — сказала баронесса, — что у нее скорее вид принцессы из «Тысячи одной ночи», — вставил Альбер. Согласен. — Но что создает принцесса, дорогой мой? Бриллианты, и она ими осыпана. — Их даже слишком много, — сказала ей жени. — Без них она была бы еще красивее, потому что тогда были бы видны ее шеи и руки, а они прелестны. — Ах, эти художницы! — — сказала госпожа Данглар. — Посмотрите, она уже загорелась. — Я люблю все прекрасное, — ответила жени. В таком случае что вы скажете о графе? — спросил Дебре. — По-моему, он тоже не с собою. — Граф, — сказала жени, словно ей до сих пор не приходило в голову взглянуть на него, — граф слишком бледен. — Вот именно, — сказал Морсер. Как раз эта бледность интересует нас. Знаете, графиня Г. утверждает, что он вампир. — Разве графиня Г. вернулась? — спросила баронесса. — Она сидит в боковой ложе, мама, — сказала ей жени. — Почти против нас. Видите, вот женщина с чудесными золотистыми волосами. Это она. — Да, вижу, — сказала госпожа Данглар. — Знаете, что вам следовало бы сделать, Морсер? — Приказывайте баронесса. Вам следовало бы пойти навестить вашего графа Монте Кристо и привести его к нам. Зачем это? спросила я жени. Да чтобы поговорить с ним. Разве тебе не интересно видеть его? Нисколько. Странная девочка, пробормотала баронесса. Он, вероятно, и сам придет, сказал Альберт. Вон он увидел вас, баронесса, и кланяется вам. Баронесса, очаровательно улыбаясь, ответила графу на его поклон. — Хорошо, — сказал Альберт, — я принесу себя в жертву, я покину вас и посмотрю, нельзя ли с ним поговорить. Пойдите к нему в ложу, нет, ничего проще. Но я не был представлен, кому. — Красавице Албанки, но ведь вы говорите, что это невольница. — Да, но вы утверждаете, что это принцесса. Но, может быть, увидав, что я иду, он выйдет тоже. — Это возможно. «Идите, иду!» Альбер поклонился и вышел. Действительно, когда он проходил мимо ложи графа, дверь ее отворилась, и вышел Монте-Кристо. Он сказал несколько слов по-арабски Али, стоявшему в коридоре, и взял Альбера под руку. Али закрыл дверь и встал перед нею. Вокруг нубийца в коридоре образовалось целое сборище. «Право», — сказал Монте-Кристо, — Ваш Париж — очень странный город, и ваши парижане удивительные люди. Можно подумать, что они в первый раз видят негра. Посмотрите, как они столпились около бедного Али, который не понимает, в чем дело. Смею вас заверить, что если парижанин приедет в Тунис, Константинополь, Багдад или Каир, вокруг него нигде не соберется толпа. — Это потому, — отвечал Альберт, что на Востоке люди обладают здравым смыслом и смотрят только на то, на что стоит смотреть. Но поверьте, Али пользуется таким успехом только потому, что принадлежит вам, а вы сейчас самый модный человек в Париже. В самом деле, а чему я обязан этим счастьем? Да самому себе. Вы дарите запряжки в тысячу луидоров, Вы спасаете жизнь женам королевских прокуроров под именем майора Блэка, вы посылаете на скачки кровных скакунов и жокеев ростом с обезьяну, и, наконец, вы выигрываете золотые кубки и посылаете их хорошеньким женщинам. Кто рассказал вам все эти басни? Первую. Госпожа Данглар, которой до смерти хочется видеть вас в своей ложе, или, вернее, чтобы другие вас там видели, вторую — газета Бошана, а третью — моя собственная догадливость. Зачем вы называете свою лошадь вампа, если хотите сохранить инкогнито? Да, действительно, — сказал граф Это было неосторожно. Но скажите, разве граф де Морсер не бывает в опере? Я внимательно смотрел, но нигде не видал его. Он будет сегодня. Где? Думаю, что в ложе баронессы. Это очаровательная особа рядом с ней, вероятно, ее дочь. Да. Позвольте поздравить вас. Альбер улыбнулся. Мы поговорим об этом подробнее в другой раз. Как вам нравится музыка? Какая музыка? Да та, которую мы сейчас слышали. Превосходная музыка. Если принять во внимание, что ее сочинил человек, и исполняют двуногие и бескрылые птицы, как говорил покойный диагент, «Вот как, дорогой граф! Можно подумать, что при желании вы можете услаждать ваш слух пением семи ангельских хоров. Почти что так, Викунд. Когда мне хочется послушать восхитительную музыку, такую, которую никогда не слышала ухо смертного, я засыпаю». «Ну, так вы попали как раз в надлежащее место. Спите на здоровье, дорогой граф. Опера для того и создана». «Нет». Говоря откровенно, ваш оркестр производит слишком много шуму. Чтобы спать тем сном, о котором я вам говорю, мне нужны покой и тишина. И кроме того, некоторая подготовка. Знаменитый Гашиш, вот именно. Виконт, когда вам захочется послушать музыку, приходите ко мне ужинать. Я уже слушал ее, когда завтракал у вас. В Риме? Да. А, это была лютняя гайда. Да, бедная изгнанница иногда развлекается тем, что играет мне песни своей родины. Альберни стал расспрашивать, замолчал и граф. В эту минуту раздался звонок. «Вы меня извините», — сказал граф, направляясь к своей ложе, — «помилуйте». «Прошу вас передать графине Гэ привет от ее вампира». «А баронессе?» «Передайте, что если она разрешит, я в течение вечера буду иметь честь засвидетельствовать ей свое почтение». Начался третий акт. Во время этого акта граф де Морсер, согласно своему обещанию, явился в ложу госпожи Данглар. Граф был не из тех людей, которые приводят в смятение зрительную залу, так что никто, кроме тех, кто сидел в той же ложе, не заметил его появления. Монте-Кристо все же заметил его. Легкая улыбка пробежала по его губам. Что касается гайды, то чуть только приподнимали занавес, она уже ничего не видела вокруг. Как всех непосредственных натур, ее увлекало все, что говорит слуху и зрению. Третий акт прошел как всегда. Балерины Нобле, Жюлиа и Леру проделали свои обычные антроша. Роберт Марио бросил вызов принцу Гренацкому. Наконец, величественный король, держа за руку дочь, прошелся по сцене, чтобы показать зрителям свою бархатную мантию, после чего занавес упал, и публика рассеялась по фойе и коридору. Граф вышел из своей ложи и через несколько секунд появился в ложе бронессы Данглар. Бронесса не могла удержаться от возгласа радостного удивления. «Ах, граф, как я рада вас видеть!» — воскликнула она. — Мне так хотелось поскорее присоединить мою устную благодарность к той записке, которую я вам послала. Неужели вы еще помните об этой безделице, баронесса? Я уж совсем забыл о ней. Да, но нельзя забыть, что на следующий день вы спасли моего дорогого друга, госпожу Девильфор, от опасности, которой она подвергалась из-за тех же самых лошадей. — И за это я не заслуживаю вашей благодарности, сударыня. Эту услугу имел счастье оказать госпожа де Вильформа, мой убийца Ли. «А моего сына от рук римских разбойников тоже спас, Ли? спросил граф де Морсер. «Нет, граф», — сказал Монте-Кристо, пожимая руку, которую ему протягивал генерал, — «нет, на этот раз я принимаю благодарность, но ведь вы уже высказали мне ее, я ее выслушал, и право мне совестно, что вы еще вспоминаете об этом. Пожалуйста». «Окажите мне честь, баронесса, и представьте мне вашей дочери». «Она уже знает вас, по крайней мере, по имени, потому что вот уже несколько дней мы только и говорим о вас, э, жени!» Продолжала баронесса, обращаясь к дочери. «Это граф Монте-Кристо». Граф поклонился. Мадемуазель Данглар слегка кивнула головой. «С вами в ложе сидит замечательная красавица, граф», — сказала она. «Это ваша дочь». Нет, мадемуазель, сказал Монте-Кристо, удивленный этой бесконечной наивностью и поразительным опломбом, это несчастная Албанка, я ее веку. Ее зовут Гайде, отвечал Монте-Кристо. Албанка? Пробормотал граф деморсер. Да, граф, сказал ему госпожа Данглар, и скажите, видали ли вы, когда-нибудь при дворе Алите Белина? которому вы так славно служили, такой чудесный костюм, как у нее. — Так вы служили в Енине, граф? — спросил Монте-Кристо. — Я был генерал-инспектором войск Паши, — отвечал Морсер. — И не скрою тем незначительным состоянием, которым я владею. Я обязан щедротом знаменитого албанского владыки. — Да взгляните же на нее! — настаивала госпожа Данглар. — Где она? — пробормотал Морсер. «Вот», — сказал Монте-Кристо, и, положив руку графу на плечо, он наклонился с ним через барьер ложи. В эту минуту Гайде, искавшая глазами графа, заметила его бледное лицо рядом с лицом Морсера, которого он держал, обняв за плечо. Это зрелище произвело на молодую девушку такое же впечатление, как если бы она увидела голову медузы. Она наклонилась немного вперед, словно впиваясь в них взглядом. Потом сразу же откинулась назад и спустив слабый крик, все же услышанный ближайшими соседями и Али, который немедленно открыл дверь. Посмотрите, сказала жени, что случилось с вашей питомицей, граф ей, кажется, дурно. В самом деле, отвечал граф, но вы не пугаетесь. Гайда очень нервна и поэтому очень чувствительна ко всяким запахам. Антипатичный ей запах уже вызывает у нее обморок. Но, — продолжал граф, вынимая из кармана флакон, — у меня есть средство от этого. И, поклонившись Баранессе и ее дочери, он еще раз пожал руку графу Дебре и вышел из ложи госпожи Данглара. Вернувшись в свою ложу, он нашел Гайда еще очень бледный. Не успел он войти, как она схватила его за руку. Монте-Кристо заметил, что руки молодой девушки влажные и холодны, как лед. «С кем это ты разговаривал, господин?» — спросила она. «Да с графом де Марсер, отвечал Монте-Кристо. «Он служил у твоего доблестного отца и говорит, что обязан ему своим состоянием». «Негодяй!» — воскликнула Гайда. «Это он продал его туркам» и его состояние, цена измены. Неужели ты этого не знал, мой дорогой господин? — Я что-то слышал об этом в Эпире, сказал Монте-Кристо. — Но не знаю всех подробностей этой истории. Пойдем, дитя мое, ты мне все расскажешь. Это должно быть очень любопытно. Да-да, уйдем. Мне кажется, я умру, если еще останусь вблизи этого человека. Гайда быстро встала. Завернулась в свой бурнус из белого кашемира, выштый жемчугом и кораллами, и поспешно вышла из ложи в ту минуту, как поднимался занавес, Посмотрите, — сказала графиня Г. Альберу, который снова вернулся к ней, — этот человек ничего не делает так, как все. Он благоговейно слушает третий акт Роберта и уходит как раз в ту минуту, когда начинается четвертый.